Голова 5 Джудит рассталась с Антонией и всего через пару минут остановила велосипед у аукционного дома Марлоу. Части деревянного каркаса давно рассохлись и порой громко скрипели, отчего казалось, будто здание стонало. Подобные строения напоминали Джудит пыльные амбары, в каких она часто играла, будучи девочкой. Их было много вокруг родительской фермы на острове Уайт. Джудит поправила накидку и подумала о том, что у нее до сих пор не было четкого плана действий. Она не представляла, каким должен был стать ее следующий шаг. Сейчас женщина была уверена в том, что должна встретиться с Элиотом Говардом. Джудит прекрасно осознавала, что наведываться к возможному убийце было не вполне разумно, но старательно гнала от себя любые опасения. В конце концов, они с Эллиотом Говардом не были знакомы, и ничего не мешало Джудит посетить место его работы. Она могла бы сделать вид, что хочет продать картину. Джудит решила действовать по обстановке. Она вошла в помещение и огляделась. За столом сидела женщина лет 50 и быстро печатала что-то на компьютере. Она убрала за ухо прядь темных волос и оторвала взгляд от экрана. В уголках её глаз моментально собрались морщинки, а ярко накрашенные губы расплылись в улыбке. «Доброе утро. Чем я могу вам помочь?» — спросила женщина с лёгким ирландским акцентом. «Доброе утро», — поприветствовала её Джудит. «Вы открыты?» «Извините, но предварительный просмотр лотов начнётся только завтра. Вот как?» «Могу показать вам каталог. На этой неделе мы выставляем монеты и медали». «Сомневаюсь, что они вас заинтересуют. В основном их покупают мужчины. Знаете, те, которым стоит почаще бывать на людях», сообщила женщина заговорщицким тоном. «Только не говорите Эллиоту, что я так сказала. В конце месяца мы организуем аукцион предметов искусства. Думаю, вам понравится». «Вообще-то я хотела бы поговорить с мистером Говардом». «С мистером Говардом? Что именно вы хотели бы с ним обсудить?» Хороший вопрос. Джудит как раз выдумывала убедительный предлог для встречи с хозяином аукционного дома, когда услышала за своей спиной мужской голос. «Вы хотели меня видеть?» Все мысли в одно мгновение вылетели из головы Джудит. В попытке выиграть время она медленно повернулась и принялась разглядывать мужчину с фотографии, небрежно прислонившегося спиной к двери. Длинные седые волосы падали ему на плечи. Из-под старого серого кардигана выглядывала заношенная клетчатая рубашка. Грубый ремень в цвет ботинок удерживал тяжелые вельветовые брюки. Перед Джудит стоял элиот Говард. Он смотрел на нее с нескрываемым превосходством, что позабавило миссис потс Внезапно она поняла. элиот невероятно гордился тем, что... В свои годы имел такую густую шевелюру, потому и отрастил волосы. Мужчина казался спокойным, даже расслабленным, но всё же было в нём что-то подозрительное. «Хотите знать, почему я здесь?» Джудит не представляла, что ей делать дальше. «Да, потому и спрашиваю. Итак, зачем вы хотели меня видеть?» «Ага». Джудит внутренне сжалась, «Неужели это всё, на что она была способна?» На помощь ей пришла темноволосая женщина. «Предлагаю вам обоим пройти в кабинет Элиота. Там вы сможете спокойно поговорить». «Как скажешь, дорогая». Элиот кивнул женщине и улыбнулся. «Ты здесь начальник». Насмешка в его голосе выдавала истинное положение дел. Мужчина развернулся и прошёл в кабинет, и... Джудит ничего не оставалось, как проследовать за ним. Она все еще пыталась придумать оправдание своему визиту. «Это Дейзи», — объяснил Эллиот, усаживаясь в кресло за большим письменным столом. «Моя жена. Удивительная женщина. поражаюсь тому, что она меня до сих пор терпит. Ну да ладно. Чем я могу вам помочь?» В голове Джудит так и не появилась ни одной идеи. Ее взгляд заметался по комнате в поисках чего-то, что могло бы подтолкнуть мысли в верном направлении. На стене кабинета висело множество фотографий. Джудит подошла ближе, чтобы рассмотреть их. Она как могла тянула время. Некоторые фотографии потускнели со временем, но на них еще можно было разглядеть мальчиков-подростков, сидящих в каное или позирующих в строгих пиджаках с медалями на шеях. Надписи на табличках под снимками указывали, что сделаны те были в местной школе, гимназии сэра Уильяма Борлейза. Джудит обратила внимание, что на каждой табличке среди прочих имен значилось Э. Говард. «Так вы занимались греблей?» Джудит сказала это лишь для того, чтобы заполнить невыносимо длинную паузу, но внезапно ощутила прилив вдохновения. Я пришла за своими деньгами. Прошу прощения. Да, мне следовало с этого начать. Меня зовут миссис Джудит Поттс, и вы должны возместить причиненный мне ущерб. Помните ригату в Хенли? Там вы вели себя неподобающе. Эллиот окинул ее заинтересованным взглядом. Черт возьми, что все это значит? — воскликнул он. Джудит показалось, что мужчина занервничал. Я бы даже сказала, вы здорово опозорились, сцепившись с тем человеком. Подумать только, прямо на королевской трибуне. С каким человеком? Стефаном. Кажется, так его зовут. Он владеет галереей в марлу Вы были с ним очень грубы. А потом, покидая трибуну, вытолкнули меня, и я пролила красное вино на свое платье. Услуги химчистки обойдутся как минимум в 70 фунтов. и я требую, чтобы вы оплатили счёт». Эллиот, не моргая, смотрел на Джудит. «Не припомню, чтобы толкал кого-то», — наконец произнёс он. «Но остальное вы отрицать не станете, верно?» «Послушайте, это правда, что в тот день мы с мистером Данвуди не сошлись во мнениях. Но вас я точно не видел». «Я совсем не удивлена. Вы были в таком состоянии...» Полагаю, вы вообще плохо помните события того дня. Тот несчастный, на которого вы кричали, не сделал ничего плохого. О, поверьте, он сделал достаточно. Не представляю, чем можно заслужить такое ужасное отношение. Вы не знаете, о чем говорите. Может и так, но все же он был мошенником. Выпалил Эллиот, перебив Джудит. Что вы сказали? Стефан Данвуди... «Был мошенником и обманщиком, жуликом и плутом. А теперь, если не возражаете, мне нужно вернуться к работе. Я занятой человек. Вынужден просить вас уйти». Мужчина сверкнул холодной улыбкой, означавшей, что встреча окончена, и начал перебирать бумаги на своем столе. «А как же мое платье?» «Если хотите знать мое мнение», — произнес Эллиот, не поднимая глаз. «Я считаю, что вы...» Все это выдумали. Одному Богу известно зачем, но знайте, у меня отличная память на лица, и я уверен, что мы с вами никогда прежде не встречались. Более того, в Хенли я никого не толкал. Даже если бы я пролил вино кому-то на платье, пострадавшая точно не стала бы ждать два месяца, прежде чем предъявить претензии. Пожалуйста, покиньте мой кабинет. Джудит замялась. Она открыла и закрыла рот, Перевесила сумочку с одной руки на другую, но так и не придумала, что ей на это ответить. Она уже направилась к двери, но вдруг остановилась и резко обернулась. «А почему вы сказали, что он был мошенником?» — спросила Джудит. «Вы еще здесь?» Элиот вздохнул и все же посмотрел на женщину. «Да, и я хочу знать, почему вы говорите о Стефане в прошедшем времени». Он отстранённо пожал плечами. «Это же очевидно, потому что он мёртв. Разве не так?» «Как вы узнали?» «В офисе только об этом и говорят. Стефан Данвуди — большой знаток искусства, трагически погиб, помилуй Господь его душу. Несчастный случай. Но позвольте полюбопытствовать, откуда вам это известно». «Откуда известно мне?» «Да». «В нашем аукционном доме Стефан был частым гостем. Мои сотрудники хорошо его знали. А как вы с ним связаны?» «Не слишком ли дерзкий вопрос?» «Не думаю, учитывая обстоятельства». Эллиот откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на Джудит. Женщина чувствовала какую-то странность в его поведении. Но что это было? «Как вы с ним связаны?» «Я его соседка», — призналась Джудит, не находя в себе сил продолжать и без того затянувшийся спектакль. «Сегодня утром меня допрашивала полиция. И вот что я вам скажу. Это не было несчастным случаем. Его убили». «Ах, вот как!» «Что ж, мне всё ясно». Мужчина вмиг просветлел лицом. «Я вас не понимаю». «Вы серьёзно полагаете, что кто-то мог его убить?» «Да, его застрелили. Как интересно. Выходит, вы здесь не из-за платья». Улыбка не исчезла с губ Эллиота, но взгляд его казалось потух. Джудит вдруг стала не по себе. Из комнаты будто в один момент откачали весь воздух. «Разумеется, из-за платья», — уверенно произнесла женщина, хотя отлично знала, Эллиот видел... что она лжёт. А я так не думаю. Вы просто любопытная соседка. Вот так. Вбили себе в голову, что раз я поругался со Стефаном в Хенли, а теперь он мёртв, нужно покрутиться возле меня и всё разведать. Возомнили себя сыщиком. Вы ошибаетесь. Допустим. Вы знаете, когда убили мистера Данвуди? Вопрос поразил Джудит. еле с такой лёгкостью говорил о смерти человека прошлым вечером около 8 часов, может, 10 минут 9. Что ж, позвольте вас разочаровать. У меня есть алиби. В самом деле, вчера в 8 часов я был в церкви Всех Святых. И ли, я пою в церковном хоре уже много лет. Репетиции проходят каждый четверг с 7 до 9. В тот момент, когда в Стефана стреляли, Я стоял прямо перед священником. Кстати, были там и псаломщик, и другие церковные служители. А среди прихожан я видел мэра Марлоу». Джудит наконец осознала, почему поведение Эллиота казалось ей странным. Мужчину явно забавляла вся эта ситуация. Он играл с незваной гостьей, как кошка с мышкой. «Не беспокойтесь». Я не буду ждать от вас счета за химчистку, ведь мы оба знаем, что вы все придумали. А теперь, почему бы вам не убраться, пока я не вызвал полицию? Джудит смущенно молчала. Пожалуй, впервые за многие годы она потеряла дар речи.